Глава четвёртая. Осень 2012 года. Она распахнула глаза. Над ней стоял Макс Костров, с вытянутым из подушки длинным белым пёрышком, он щекотал Сашин нос, улыбаясь собственной задумке. Он видел в мультике про Тома и Джерри, что так можно вызвать чихание и довести, по крайней мере, кота до слёз. Саша не чихнула, и когда она открыла глаза, то он немного испугался. Если она закричит, а любая девчонка может закричать ни с того, ни с сего, зная, что сию минуту примчится воспитательница и виновника накажут. Если она действительно громко закричит, ему крупно влетит. Но Саша не закричала, и даже наоборот, увидев склонившегося над ней Макса, чуть не обняла его за шею. Макс в любом случае лучше и безопаснее, чем жуткая крыса из сна. Сны иногда бывают такими страшными, что в такие моменты зарекаешься спать. И Саша подумала, что лучше вообще не спать, чем видеть такой кошмар. Она будет терпеть, сколько сможет. Макс нахмурился. Он не ожидал такой реакции от девчонки, особенно той, кого перед тихим часом женели на плетьке. Саше Максу тоже нравилось, но ему не хватало слов, чтобы дать ей это понять, и он предпочитал добиваться внимания дракой. втайне надеять, что она обратит на него внимание. Чего ты на меня так смотришь? спросил он, поняв, что она почему-то молчит и не бросится стримглав ф жаловаться воспитателю. Мне, мне приснился плохой сон. Она с тревогой посмотрела на него. А тебе? Тебе что снилось? Молния Маккуин, без запинки ответил он. Красный, новенький, с номером и вот такими шинами. Он развёл руки в стороны. Саша поняла, что ее сон — это просто сон, и крыса, какой бы мерзкой и реальной ни была, касание хвоста — просто щекотка от перышка, ничего больше. Нет никакой крысы, и дерева, и... как ее звали? Она попробовала вспомнить и не смогла. — А тебе что снилось? — спросил Макс. — Мне? Кажется, Барби. — сказала она жалобно. Макс скривился и... Словно на язык ему попало горошина перца и лист тварёного лука одновременно. Ерунда вашей барби, сказал он, тут же потеряв интерес к продолжению беседы. В спальную комнату вошла Зоя Викторовна. Дети, подъём. Сейчас, как обычно, полдник, а потом помните, что будет? Становимся по парам, как мы учили, и ждём, пока нас позовут в гости к доктору Аболито. Он специально приехал, чтобы сделать нам прививки. из чьей-то кровати раздался голос. «А он из Африки приехал?» Зоя Викторовна на секунду подумала, потом ответила. «А вот у него и спросите заодно, откуда он приехал и куда путь держит». Дети начали вставать, сонные, они выходили из группы и усаживались за столики. Нянечка раздавала приборы, постепенно комнату наполнила веселое детское щебетание. Обсуждали, в какую группу после них двинется Айболит. Также всех интересовала его сумка, И тот самый прибор, который висит на груди и вставляется в уши. Егор Миронов, маленький толстячок со светлыми вьющимися волосами, пытался убедить всех, что у него дома такой есть, и называется он светоскоп. Разумеется, это очень не нравилось Свете Алёхиной, резвой девушке с лицом лисички. Она пыталась доказать, что такого прибора не может быть. Но, похоже, никто её не слушал. Мысль о светоскопии завладела умами. После полдника они выстроились по двое на выходе из группы. Саша и Петя замыкали колонну. Сзади их никто не пихал, не обзывал. Дети выглядели слегка встревоженными, несмотря на то, что Зоя Викторовна десятки раз объясняла и показывала на плакатах, которые рисовала сама по ночам, почему так важно и нужно делать прививки. Они спустились на первый этаж. Там, в конце длинного вестибюля, располагался врачебный кабинет. Доктор вызывал по двое. Дети так и заходили по парам. Улыбки, вызванные недавним светоскопом, исчезли. В полутёмном помещении перед белой дверью группа выглядела колонной грешников, которых малыми порциями запускают в светоносный проём. Когда подталкиваемая позади стоящими в кабинет зашла первая пара, Зоя Викторовна улыбнулась, ударила в ладоши. Но никто даже не встряхнулся. Те, кто стоял ближе к приоткрывшейся двери, увидели доктора в белом халате с бородкой и в колпаке. По-видимому, это и был доктор Айболит. Правда, выглядел несколько моложе, чем его рисуют в сказках. Дверь закрылась, а время потекло так медленно, будто его нарочно кто-то тормозил. Хуже всего, что оттуда не было слышно ни звука. Гробовая тишина это пугала сильнее всего. Легче слышать, когда кто-то заплачет или, наоборот, засмеется, а тут ничего. В середине очереди кто-то всхлипнул. Еще чуть-чуть, и вся процессия грозила растерять остатки самообладания. Но тут дверь медленно отворилась, и оттуда выпорхнули Ефим Петренко и Лена Кудрявцева, зашедшие первыми. Их лица светились счастьем. В руках за длинные ленты они держали по яркому парящему шарику. У Ефима там красовалась обезьянка, корчившая рожицы. У Лены топал полусогнутый ногой слоненок. Он явно был доволен жизнью, о чем свидетельствовал воздетый к небу хобот. «И я такое хочу!» «Мне дайте!» «Зоя Викторовна, а можно мы и пойдем теперь?» На перебой загласили ряды. И те, кто стоял ближе всех, и за ними, и самые крайние. «Вы за нами!» Теперь каждый хотел как можно скорее оказаться в кабинете. Все успеют. Успокоила детей воспитатель. Её задумка с шариками сработала. Не кричите так, не мешайте работать доктору. Шариков хватит на всех. Из кабинета тем временем выскочила новая двойка. Артём Калашников, совершенно счастливый, держал яркий сиреневый шарик с улыбающимся мангустом, а Олеся Рыбаконь красный, на его боку плясал неутомимый морской котик. Ничего не больно, ничего не больно. Пысал Артём, выдвигая ногами замысловатые кренделя. Я тоже такой хочу. А нам не хватит. Нам точно не хватит. Напирали ряды. Всем, абсолютно всем хватит. Зоя Викторовна посмотрела в конец очереди. Петя ёрзал, стараясь высмотреть поверх голов более высоких ребят, сколько осталось. Она помахала ему. Петя, для тебя припас особенный шарик. Я спросила у доктора Еболита. И для тебя, Сашенька, тоже. А для нас тоже особый. Тут же подали голос братья Костровы. Они, как всегда, были вместе, держась за руки. Лупили всех подряд, они тоже вместе. Несомненно. И для вас тоже, для всех. Очередь двигалась быстро. Выходящие из кабинета дети держали ватки на предплечьях. Сегодня нельзя купаться, даже совсем чуть-чуть. Мочить нельзя, доктор сказал. Дылилась полненькая, как свежая пышечка, Юлия Морозова. Её косички, стянутые резинками в два хвоста, весело покачивались, когда она демонстрировала место укола. "Не трогай", отдёрнула она Макса. Тот послушно убрал руку. Сейчас сила и правда была на её стороне. Она первей зашла в кабинет, первей сделала страшный укол и получила красивый большой оранжевый шарик. Что там нарисовано? Кажется, это сиреневый дельфинчик, выпрыгивающий из воды. Шарик дёргался в её руках, и дельфин то взметался из водной пучины, то погружался вновь. Со второго этажа спустилась заведующая Елена Петровна. Она глянула на гользящих малышей, чуть улыбнулась. Молодец, подумала она о молодинкой воспитательнице. Придумать такой простой способ заставить детей безропотно и даже с радостью сделать то, что каждый год давалось с огромным трудом и нервами. Теперь дети расскажут всё родителям, а те передадут по цепочке родственникам, знакомым, соседям, бабушкам и дедушкам, что прививки вовсе не страшные и больно, а наоборот весело. Смотришь и телевидение приедет. Нужно было сразу всем группам делать прививки одновременно. Елена Петровна кивнула Зое, которая легко управлялась в сложной ситуации. Видимо, от матери переняла талант ладить с детьми, подумала она. Впрочем, её задумку с шариками легко использовать, но кто будет с такой же доходчивостью и простотой изо дня в день объяснять детям, готовить их? Ведь дело не только в шариках. Елена Петровна это прекрасно понимала. Кто сделал прививки? Встаём возле стенки и ждём остальных. Упаку не отрывать, говорила воспитательница чётким голосом. Это больно? пристал Рома к только что вышедшему щуплому Руслану Киримову. За Руслана Зоя Викторовна переживала больше, чем за других. Болезненный, единственный сын мигрантов из Узбекистана, он трудно приживался, часто плакал и вообще был замкнутым, отстранённым мальчиком. Бывало, его обзывали братья Костровы обидными словами. Но он плохо понимал русский язык, и эти слова не доходили до него, что поначалу Костров их злило, но потом они просто от него отстали, поняв бесперспективность своих поползновений. А вот Петя тут все понимал. Однако, как поняла Зоя Викторовна, постепенно Руслан приживался, ассимилировался, и Костровы вновь начали проявлять к нему интерес. Руслан покачал головой, но по глазам было видно, что он понял, о чем его спрашивали. Больно или нет? Больно или нет? Больно или нет? Заладил Рома писклявым голоском, желая подразнить. Киримов повернул голову, выискивая Зою Викторовну. Увидел её лицо и строгий взгляд. Она была тут. Его шарик с добродушным огромным ньюфаундлендом, удерживаемый голубинкой ленточки, лениво болтался под потолком. Нет, вдруг сказал Руслан прямо Роме в лицо. А чисто тот отпрянул, и с того в миг сошла вся спесь и превосходство. Не больно, не больнее, чем тарантул кусает. Понял? Рома понял. Он прижался к брату и даже посмотреть в сторону Руслана не отваживался. А Макс, кажется, ничего и не заметил. Он так увлёкся разглядыванием шариков с животными, что вообще ничего вокруг не видел и не слышал. Через 4 мы пойдём. Шипнуло Пети на ухо слегка взволнованная Саша. Она очень сильно хотела красивый большой шарик и теперь думала, какое животное ей достанется, особенное. Конечно, лучше бы слон, но слон уже есть у Лены Кудрявцевой. Тогда может быть собака? Но собака тоже у кого? Она повертела головой. Да вон, у Киримова, который выглядит на супившемся и решительном. Она ещё никогда не видела его таким, словно он только что разгромил армию солдатиков противника. Да-да, кажется, к нему начал приставать этот несносный роман. Гадкий мальчишка вечно прячется за своего братца. Молодец, Руслан, наконец-то смог дать отпор. Давно пора. Но с чего вдруг такая смелость? Саша посмотрела на Петю. Тот съёжился, уменьшился в размерах, хотя и так был не слишком крупным мальчиком. Ей нравился Петя. Он был какой-то спокойный, домашний. Ей хотелось его защитить, оградить от происков маленьких хулиганов, особенно от Кирилла Мышкина и Костровых. Но подсознательно она понимала, что сделать это он должен сам, и только сам, иначе толку не будет. Засмеют. Как его раскачать? Она снова посмотрела на Руслана. Тот гордо держал свой шарик. Чёрный Ньюфаундленд на его боку, будто ошарашился, взяв Руслана под свою защиту. Впрочем, шарик качнулся, свет от лампы накаливания изменил угол падения, и пёс снова стал добродушным симпатягой. Петя, смотри, какие шары! Ну уже. Она крепче сжала его руку, но чем ближе приближалась белая дверь с приклеенным скотчем бородатым айболитом в пинцне, тем отчетливее он дрожал. Пример доброй половины группы, столпившейся у противоположной стены, его не успокаивал, а даже наоборот. Шарики под потолком, прыгающие в такт к разгорячённой болтовне детей, тоже Петя панически боялся уколов. Она знала это, потому что сидела рядом во время рассказа Зои Викторовны о пользе вакцинации. Слово это ей и самой не нравилось, от него отдавало чем-то вторгающимся извне, опасным. Но чтобы победить маленькие зловердные организмы, постоянно атакующие всех детей и взрослых без разбора, особенно тех, кто не моет руки перед едой, требуется что-то посильнее жёлтой горошины витамина С. Она точно помнила и даже рассказывала об этом маме и папе, что для прививки используют очень слабые микробы. Когда те попадают через укол под кожу, детский организм с лёгкостью справляется со слабым противником. но при этом получает важную способность — иммунитет. И теперь, каким бы сильным ни был зловредный микроб, ничего у него не выйдет. Петя чуть не плакал. Перед ними оставалась всего одна пара. Аркаша Бобров — высокий умный мальчик, сын папы ученого, и Элла Попова. Заразительная хохотушка с рыжими, как огонь, волосами. Кажется, она смеялась постоянно. Но этот смех не угнетал и не мешал. Он был невесомым и заводным. Глядя на неё, люди улыбались, и Саша иногда ей завидовала, по-хорошему. Хотя сама, конечно, не хотела бы так смеяться, как у неё только рот не болит, думала Саша и очень волновалась по этому поводу, особенно когда Элла смеялась через чур долго. Вчера вечером, лёжа в кровати, Саша услышала по телевизору в родительской комнате, как диктор говорил, что вакцинация идёт полным ходом и до конца года все детские сады и школы попадут под программу. Она также услышала Правда не поняла, что это значит. Отечественная вакцина нового поколения помогает получить иммунитет сразу от пяти самых страшных заболеваний. Родителям следует внимательно наблюдать за детьми в день прививки и на следующий день. В случае возникновения аллергических реакций, увеличения температуры, других нестандартных проявлений, нужно вызвать врача. Однако беспокоиться нечего. Испытания вакцины показали её полную безопасность и эффективность. Саша и сама видела, что дети, выходящие из кабинета, лучились счастьем и энергией. Наверняка от того, что получили надежную защиту ото всех микробов, — думала она. Никакой, даже самый зловредный зловред теперь не сможет заразить такого ребенка. Дверь открылась, выпуская последнюю пару, которая только что стояла перед ними. Из кабинета лился яркий голубоватый свет. «Саша! Петя!» Раздался голос Зои Викторовны. Не забывайте, для вас особенные шарики. Она слегка подтолкнула их вперёд на треугольник света. Идите. Саша первая шагнула вперёд. Петя вяло сопротивлялся, но понимал, что деваться уже некуда, и повиновался, с обречённым полным смятения и безнадёжности видом. Страх его достиг кульминации и больше расти не мог. Некуда. Он сильно дрожал. Ещё немного и, пожалуй, у него началась бы истерика в тот миг, когда Петя, извернувшись, в последнем отчаянном порыве вырвал руку из её ладошки, дверь за ними закрылась, и свет, пылающий, белый, яркий, заставил зажмуриться и на мгновение забыть, зачем они вообще сюда пришли. Приятный мужской голос вывел их из оцепенения. Саша, Петя, Он мельком посмотрел в журнал, лежащий перед ним на столе. "Проходите сюда, не бойтесь. Ваши шарики ждут. Но сперва маленький уколчик. Комарику кусил и всё". Кто-то подхватил печь под руку, провёл вперёд, звякнули инструменты. Он напрягся электрической дугой. Предплечья смазали спиртом. Похучий противный запах ударил в нос, от чего голова закружилась, а потом Глуховатый с механической отдачей звук, будто толкнули в плечо. Макс толкнул. Цк. Вот и всё, услышал он над своим ухом. Петя открыл глаза. Врач, красивый мужчина с бородкой в колпаке, что-то записывал в большую амбарную книгу. Медсестра, девушка с ясными голубыми глазами, вложила ему в руки ленточку и крепко сжала. "Держи", сказала она. "Ты молодец". Герой пяти кивнул, ощущая, как его заливает острое чувство благодарности и чего-то ещё, неведомого, но такого мощного и приятного чувства, которого он доселе не испытывал никогда. Он чувствовал себя всесильным. И, конечно же, Саша, это она помогла ему не испугаться. Она, она. Он повернулся к ней. Саша стояла возле двери, дожидая своей очереди. Такая красивая подумал он: "Такая смелая". Саша улыбнулась и показала глазами вверх. Он сначала не понял, а потом, когда лента потянула руку, поднял глаза. Там, под самым потолком, парил не просто шар с рисунком, это был шар в виде тигра с полосками, мордой, лапами и хвостом. Таких шаров точно ни у кого не было. У него перехватило дыхание, и тут же захотелось похвастаться перед всей группой. Секунду помедлив, он посмотрел на медсестру. Она кивнула ему, и он, окрылённый и счастливый, выскочил за дверь, удерживая за собой особый шар. В последний момент он обернулся, но Саши уже не увидел. Дверь захлопнулась. Тот день запомнился ему не особым шаром в виде тигра, не тем, что он чуть не описался от страха, когда ждал, цепившись в руку Саши очереди на прививку, и даже нечувствительным ударом в плечо. Он запомнился ему пронизывающим воем сирен машин скорой помощи, белыми от ужаса лицами взрослых, перепуганными детьми, судорожно сжимающими свои разноцветные шарики, спутавшиеся под потолком. Все эти годы раз за разом ему снился один и тот же сон. Он просыпался, вскакивал, сжимая руку в кулак, смотрел в непроглядную темень ночи, силясь отворить ту самую дверь. бросался к ней, спотыкался о разбросанные учебники, хватался за ручку в надежде, что там снаружи он увидит свет. Дверь отворялась, но раз за разом он видел только Тиму и чей-то пристальный взгляд оттуда.